Обдумывая слова волшебника, Джон Том постепенно приходил во все большее смятение. Крохотные вспышки огненными мотыльками по-прежнему перепархивали по поверхности пасты. Однако цвет ее из зеленого теперь сделался желтым, она начала пульсировать. Клотогор церемонно отложил палочку в сторону, поднял тигель, предложил его всем четырем сторонам света, а потом нагнул и выпил содержимое. — Пок! — чародей отер пасту с клюва. — Да, хозяин, — отвечал летучий мышь теперь уже угодливым тоном. Клотогорб передал ему тигель, затем медную чашу. — Вымой! Приняв оба сосуда, летучий мышь, хлопая крыльями, направился к далекой кухне. — Ну и как ты себя чувствуешь, мой мальчик? — Клотогорб с симпатией поглядел на Джон Тома. — Получше должно быть. — Вы говорите, что... — Все, значит, Джон Том решился поглядеть на собственный бок. — Уродливая рана исчезла, не оставив следа. Кожа была гладкой и ровной. От остального тела место ранения отличалось только отсутствием загара. До Джон Тома дошло, что боль тоже исчезла. Он опасливо надавил на место, откуда только что текла кровь. Ничего. И, открыв от изумления рот, юноша повернулся к чародею. — Не надо. Клотогорб отвернулся. Примитивные похвалы смущают меня. — Но как? — Ах, это! — Ах, мой мальчик! Это заклинание исцелили тебя. — А зачем тогда чаша со всем содержимым? — Зачем? — Просто это мой завтрак. Волшебник ухмыльнулся, насколько это вообще можно сделать, обладая не ртом, а черепашьим клювом. И чтобы себя отвлечь, некоторым пациентам становится не по себе, когда тело заживает прямо у них на глазах. Иногда это весьма неаппетитное зрелище. Итак, мне нужно было или усыпить тебя, или отвлечь. Последнее проще и безопаснее. К тому же я проголодался. А теперь, по-моему, нам пора обсудить, зачем я притянул тебя в свой мир. Видишь ли, это хлопотливое дело, даже опасное. Открывать порталы между измерениями, изгибать пространство-время. Однако придется сперва запечатать эту комнату. Пожалуйста, отойдите подальше. После неожиданного выздоровления дар речи еще не вернулся к Джон Тому, и он покорно отступил назад к книжному шкафу. Матч присоединился к нему, как и возвратившийся пок. — Тигли ему мой! — ворчал мышь сквозь зубы. Тем временем Клотогорб, взяв в руки палочку, начал помахивать ею в воздухе и бормотать под нос. Нечто таинственное. И джидо, я тут видел. Все ему мой, да убирай, то да чисти. Если тебе здесь плохо, чего же остаешься? Дружелюбно осведомился Джон Том. Он уже почти привык к жуткому обличу Бога. Очень хочешь стать чародеем? Да ты, джидо. К черду догое счастье. Брюзгливый голос Пога сделался возбужденным. Он подлетел поближе. Я связался со старой, развалины дждобы, заработать на полную сохраняющуюся трансмогрификацию, как Эдод говорил -д. Физию хочу сменить, понял? А еще. Несколько лет ободом можно и плату подребовать. — А какую перемену ты задумал, приятель? Ок повернулся к выдру. — А знаешь, ду джасть города Чдо в конце улицы Иноходцев. находцев. Здарое здание Чдо надстроена дама под... сдойлами. — Во! А тебе что там делать? — Ты такими вещами не занимаешься, да и район тот тебе не по карману. Выдр ухмылялся в усы. — Признаю. Не спорю, — соглашался безутешный Пок. — Приятель у меня, дам. Он куш сорвал на гонках, и однажды вечерком... Прихватил меня дуда, джидобы попраздновать. Он знаком с мадам Скорианцей. Джидо держит дом для крылатых. У нее работает одна девчонка, Даг. Ерунда, не больше, чем бдендик, соколиночка. Другой такой нет на зведе. Зовут ее. — Она, припоминая подробности, Пок так и заплясал в воздухе. — Да она же само великолепие среди всех крылатых, я до да них не видал. — Какое изящество! — А, перышки! — А еще сила какая, мадж, я думал, помру в эксдазе. Предавшийся воспоминаниям, Пок восторженно затрепетал в воздухе. Дога она не загодела и меди со мной дело, если я не расплачусь, как полагается. А сама чахнет по богатому, здарому коршуну, он законником в комариной роще, и со мной даже пару кругов сделать не ходит, а сдоит этому дибу, пошевелить перышком, сразу срывает за. На край сведа поледилт, если он пожелает. — Тогда, приятель, лучше тебе забыть о ней, — посоветовал матч. — Есть же другие птицы, симпатичных летучих мышек, тоже хоть пруд пруди. Там, а в городе есть одна летучая лиса. Она меня в любое время крыльями обнимет. Мадж, тебе случалось любить, а? Конечно, случалось много раз. Так, я и думал. Значит, нечего надеяться, что ты сможешь понять меня? А я понимаю. Джон Том согласно кивнул. Хочешь, чтобы Клатогорб превратил тебя самого большого и быстрого сокола во всей округе, так? — Ичдоб Клюв был самый большой, — добавил Пок. — Вот потому, долго я и кручусь в этой дыре, прислуживая крылом и лапой трясущемуся старому Скариду. На постоянную трансмагрификацию мне не скопить, приходится выслуживать. Взгляд Джон Тома обратился к центру комнаты. Трясущийся старый скарит, чудесным образом исцеливший колотую рану в его боку, приглашал их подойти поближе. Свет в окнах быстро гас. — Ближе, ближе, друзья! Матш и Джон Том подошли к чародею. Полк уже свисал с верхней полки соседнего книжного шкафа. «Великая беда готова обрушиться на нас», — скорбно проговорил волшебник. В древе продолжало темнеть. «Я ощущаю это по шевелению червяков в земле, потому что шепчут в ветвях ветерки, когда им кажется, что их никто не слышит». Это видно в отпечатках дождевых капель, в том, как первые листья слетают с ветвей. Слышно шелести зимних саженцев, в том, как нервно ползет на брюхе змея. Облака сталкиваются наверху, засмотревшись на то, что происходит под ними. У самой земли случаются перебои в сердце. Кризис грядет. Беда грозит нашему миру. Но гнездится она не здесь. Идет она из другого мира из твоего. И он ткнул коротким и толстым пальцем в потрясенного Джон Тома. — Успокойся, мальчуган, твоей вины тут нет. В древе стало темно, как ночью. Джон Тому уже казалось, что тьма гири сгибает его шею, или же то ползли неведомые твари, подбираясь все ближе и ближе к покрову мрака, которым чародей укрыл свое древо. Свершилось огромное злодеяние. Законы магии и рассудка вывернуты наизнанку. Заклинания жуткой силы протянулись из твоего мира в наш. Они грозят нашей мирной земле. И моего скромного умения не хватает, чтобы определить природу этой силы и справиться с ней. Лишь великий маг, инженер из твоего мира способен найти ключ к угрозе. Тяжкий это горестный труд — отпирать порталы между измерениями. Однако я приступил к поиску подобной особы. Лишь один или два раза в год можно решиться на подобное. Столь сильному напряжению подвергается разум. Вот почему ты ходишь сейчас среди нас, мой молодой друг. Но я же все время пытаюсь сказать, я не инженер. Клотогорб казался потрясенным. Это невозможно. Портал мог открыться лишь для того, чтобы пропустить инженера. Мне действительно очень жаль. Джон Том Беспомощно развел руками. — У меня незаконченное высшее. Я учусь на юриста, но собираюсь стать музыкантом. — Этого не может быть. — Во всяком случае, я так считаю. Клотогорб разом как-то постарел. — А в чем же суть этого клепаного кризиса, поинтересовался неисправимый матч? — В точности не знаю. Я уверен только в одном. Причину придется искать в могучем колдовстве, вторгшемся из пространства времени, где обитает этот молодой человек. Кожастая рука хлопнула по столу. Закачались горшочки и сосуды. Гром заполнил комнату. — Мое заклинание просто не сработало бы. Небудь ты... Engineer. Я устал. Я искал слепую. Но в этом я не могу ошибиться. Волшебник глубоко вздохнул. Молодой человек. Вы, кажется, заявили, что являетесь студентом. Это правильно. Может быть, ты студент-инженер. Очень жаль. Я. Юрист, точнее буду юристом. Не думаю, что любительское владение электрогитары позволяет рассчитывать название инженера. Еще я убираюсь в. Минуточку. Джон Том казался озабоченным. Официально моя должность называется инженер-сантехник. Со стоном отчаяния Клотогорб осел на кушетку. Так кончается цивилизация. Открывший книжный шкаф Пок взмыл над ними, трепеща крыльями. Он блаженно верещал. — Удивительно! Восхитительно! Волшебник из мусорной кучи! Нырнув вниз, мышь затормозил и повис перед Джоном. — Приветствие из приветствия тебе, высочайший из волшебников! Оставайся с нами, о могучий, помоги мне избавить от мусора эдо грязное логово. «Изыди, — Изыди. прогрохотал Клотогорб голосом, более приличествующим горе, чем черепахи. Голос его, исполненный неестественной мощи, наполнил комнату. Джон Том и Мадж могли только трепетать. Пога отшвырнула к противоположной стене. Он чуть не свалился на пол, прежде чем смог вновь овладеть трясущимися крыльями. И тут же исчез в боковом проходе. — Осквернитель истины! — черепахе вернулся нормальный голос. — И не знаю, почему я терплю его. Чародей вздохнул. Поправил очки и грустно поглядел на Джон Тома. — Теперь понятно, что произошло, молодой человек. — Я не смог точно определить параметры заклинания. — Перед тобою старая усталая черепаха. По труду ей и награда. — Сколько времени ушло на подготовку? — Целых четыре месяца. Я усердно читал руны, копил необходимые материалы и готовил заклинания. Словом, вскипятил полный котел субатомных частиц. И что же? Я получил тебя. Невзирая на полное отсутствие вины, Джон Том ощутил себя виноватым. Но не волнуйся из-за этого, мальчик. Ты ничего не сможешь сделать, а вот мне придется начинать заново. Что же случится, если вы опоздаете, сэр? Что будет, если вы так и не сумеете отыскать помощника, в котором нуждаетесь? Быть может, все мы умрем. Пустяки, если поглядеть на это с точки зрения универсальной схемы вещей. Всего-то, саркастически отозвался Джон Том. Вот что, у меня там осталась работа. Мне в самом деле очень жаль, что я оказался не тем, кого вы ждали. Спасибо, конечно, за мой бог но истинную благодарность вы получите, если отошлете меня домой. Молодой человек, едва ли это возможно. А Джон Том постарался, чтобы в голос его не слышалось паники. Если вы откроете этот портал, может быть, я сумею разыскать у себя нужного вам инженера, любого инженера? В моем университете их полно. — Не сомневаюсь в этом, — благосклонно промолвил Клотогорб. — Иначе портал не наложился бы на ткань вашего мира в этом самом месте и времени. Рыбачил я там, где надо. Просто подцепил не то, что нужно. — А отослать тебя назад? — Тут дело не в моем желании, а во времени и подготовке. Вспомни, я же только что сказал, что на подготовку такого заклинания уходит несколько месяцев. Теперь придется отдыхать с год или более, прежде чем я осмелюсь попробовать еще раз. Ну, а когда я рискну, боюсь, что мне придется заняться делом более важным, чем твоя персона. Надеюсь, ты в состоянии понять меня, но если нет, твое мнение в данном случае несущественно. — Ну, а как насчет какого-нибудь другого чародея? — с надеждой спросил Джон Том. В голосе Клотогорба послышалась гордость. — Осмелись заметить, что во всем мире лишь я один способен справиться с необходимыми заклинаниями и физическими дисторсиями. — А Вот что, договоримся так. Я отсылаю тебя назад, как только это окажется возможным. Отечески похлопав Джон Тома по руке, Клотогорб предупредительно погрозил ему пальцем. — Не бойся, мы отправим тебя назад. — Надеюсь, — добавил чародей, — с сожалением что я сумею сделать это, прежде чем разразится беда и нас перебьют. Он прошептал рассеянно, взмахнув палочкой. — Разделение, исчезай, свет обратно возвращай, светляки сюда летите, вы, молекулы, плывите. Воскаженное пространство внутри древа, возвратился свет, долгожданный и теплый. Тьма унесла, и лапы мерзких тварей, которые Джон Том ощущал собственной спиной. В ветвях снаружи вновь послышалось чириканье ящериц. — Если вы не рассердитесь, я бы сказал, что ваше колдовство вовсе не похоже на то, которого я ожидал. — А чего же вы ожидали, молодой человек? А там, откуда я родом, магия творится на основе всяческих штук наподобие паучих и кроличьих лапок, словом, из чего-то другого, а потом твердят волшебные глаголы из латинского или других древних языков. Матч презрительно фыркнул, выглянувший из-за двери пок позволил себе скрипучий смешок Латогорп С неодобрением глянул на эту парочку. — А вот что, юноша, эти маленькие пауки, что бегают под ногами, ни на что не годятся. Те, что, побольше, с другой стороны. Однако я не бывал на паутинниках и не собираюсь посещать место, где они обитают. Тут Клотогорб жестом показал что пауки там в локоть длиной, и Джон Том не стал проявлять дальнейший интерес к этому месту, а тем более к паукам подобной величины. А что касается кроличьих лапок, не сомневаюсь, любой уважающий себя кролик прикончит меня и сделает из моего панциря умывальный таз, если такая идея только придет мне в голову. Выбор слов давно подтвержден экспериментами. К тому же, они одобрены на собраниях Большого совета волшебников. А что вам нужно, чтобы открыть проход между измерениями? Клатогорб заговорчески пододвинулся ближе. Понимаешь? Я совершенно не хотел бы ненароком выдать секреты сообщества. Однако, по-моему, ты... Все равно ничего не запомнишь. Нужно несколько кристаллов Германии, щепоть молибдена и чайная ложка Калифорнии. К тому же связываться со сверхтяжелыми коротко элементами, сущая мука, сам понимаешь. Значит, берешь кое-какие радиоактивные вещества, потом добавляешь парочку трансурановых, а их еще поди-получи. А как найти? Тут действует другая формула, ингредиенты, которые я вообще не могу назвать непосвященному. Потом помещаешь все в самый огромный котел, какой только удается достать, мешаешь, три раза обходишь, приплясывая ближайшее отложение никельцинковых руд и... Но хватит секретов. Забавная магия. Она похожа на настоящую науку. Клотогорб с разочарованием поглядел в сторону Джон Тома. Разве не это я тебе говорил? Сама-то магия... Всегда одна и та же, вне зависимости от того, в каком мире или измерении ты существуешь. Различаются заклинания и формулы. Вы сказали, что кролик здесь просто лапу свою не отдаст. — Значит, и кролики у вас разумные. — Юноша, юноша! Клотогорб устало опустился на кушетку, скрипнувшую под ним. Разумны все теплокровные. Так и должно быть. Так было во все исторические времена. Все теплокровные, кроме четвероногих травоядных домашнего скота, лошадей, антилоп и им подобных. Чародей грустно покачал головой. Бедным тварям так и не удалось развить из своих копыт, хоть какое-то подобие рук. А интеллект тесно связан с наличием пальцев. Теплокровные — значит, разумны. Птицы — тоже. А из рептилий по каким-то причинам интеллектом обладаем только мы, черепахи. Есть, конечно, еще обитатели паутинников и зеленых в схолме, но чем меньше о них говоришь, тем спокойнее. Он поглядел на Джон Тома. — Ну, а раз тебя нельзя тослать домой, что прикажешь с тобой делать?